На самом деле была обычной женщиной, на которую на самом деле можно всерьёз обижаться. Владик выскочил из лимузина, обошёл его, вежливо плечом подвинул ливрейного швейцара, потрусившего открывать заднюю дверцу, сам распахнул её и принял специальную лакейскую позу, чуть наклонившись вперёд и губы сложил в сладкую улыбку. «Да "Пошло?" А ну всё к чёртовой матери. Перестаньте поясничать, прошипела Хелен. Сейчас же перестаньте. Не слышу, Елена Николаевна, колючим, но сладким, как замороженная газировка, голосом прокричал Владик, шумно и потел ей руку. Она его руку оттолкнула. Вернитесь в машину. Что вы сказали?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 Ну, он говорит, что терпеть не может детей и беременных баб тоже. Он говорит, что дети это гадость, и баба, которая они есть, не работник. Что баба тогда всё время думает о том, что ей нужно кормить детей, бежать домой и что вообще женщину, у которой дети не человек, а скотина. И в голове у неё только одни пелёнки, подстирочки и какашки. Что у неё в голове?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 Денежки они получали хорошие, славы было много. Куда же уходить-то?